Он ничего и никому не разболтает. Кроме того, правильно проведенный допрос может оказать на него сильное психологическое воздействие, вернуть на правильный путь. Здесь надо все рассчитать, и очень точно. Это вам ясно? Ясно. Раз ясно, то пойдем дальше, — невозмутимо продолжал Зотов, не подавая виду, что с самого начала заметил недовольство Сергея. Чтобы успешно провести такой трудный допрос — Надо знать о человеке гораздо больше, чем мы знаем о Пересветове. Надо найти в этом человеке струнку, на которой можно сыграть, разбудить в нем что-то хорошее. Это раз. Второе. Необходимо больше данных о его поведении вне школы. И это ясно. Так точно. Сергей слушал с возрастающим вниманием. Изотов с удовлетворением отметил, как логика его рассуждений ломала предубежденность, гасило раздражение, вызывало у Сергея живой интерес. «Вы, надо сказать, довольно красочно писали свой визит в школу, но всех выводов из него не сделали. Вам попался там очень полезный человек, а вы не заметили. Кто же такой?» — невольно вырвалось у Сергея, но он тут же пожалел о своей несдержанности. Зотов усмехнулся. «Мадам Пересветова, как вы изволили выразиться». В ответ Сергей лишь пожал плечами. Не согласны. А между тем, по одной ее реплике на собрании и по ее внешности, уже можно сделать вывод. Не умна, заносчива, наверное, еще и болтлива. Любит, конечно, совать нос в чужие дела, особенно в дела сына. И вообще надо побывать дома у Пересветовых, узнать, какой там, так сказать, климат. Это очень важно. Согласны? Так точно. На этот раз в сдержанном тоне Сергея Зотов уловил искренность. «Вопросы есть?» «Нет вопросов». «Действуйте. На все даю два дня. Надо спешить. И помните, если не соберете данных плохо, очень осложните работу. И еще помните, лучше не собрать никаких данных, чем поторопиться сорвать дело. Все выполняйте». Возвратившись к себе... Сергей некоторое время задумчиво курил, потом снял телефонную трубку и набрал номер. Женский голос ответил «Хелло?» «Можно Розу Ивановну?» «Это я, что вам угодно?» «Говорят из райкома комсомола. Мы сейчас обследуем работу школьных драм-кружков. Ваш сын — староста кружка, и, как сообщила нам руководительница, у него большие способности. Да-да, это абсолютно верно. Так вот, мне хотелось бы побеседовать с вами, прежде чем... — О, пожалуйста, это очень хорошо, — перебила его Роза Ивановна. — Я лучше всех могу рассказать вам о способностях моего Игоря. Приезжайте сейчас же, Игорь нет дома. Через двадцать минут Сергей входил в светлый и чистый вестибюль уже знакомого ему дома. Поднявшись на четвертый этаж, он нажал кнопку звонка в квартиру Пересветова. Сергея встретила миловидная девушка в простеньком платьице и переднике. — Роза Ивановна, — позвала она, — это к вам. — Застекленная дверь одной из комнат открылась, и из-за портьера показалась сама Роза иванна в пестром шелковом халате с легкой косынкой на голове, прикрывающей железные трубочки бигуди. — Прошу вас, молодой человек! — указала она на дверь соседней комнаты. Сергей прошел в столовую. Разговором властно завладела Роза Ивановна. Она с жаром начала описывать достоинства сына, причем выходило, что всем этим он обязан только ее чуткому воспитанию. «Так трудно угадать большие способности в собственном ребенке», — томно говорила она. «Даже мой муж это не всегда понимает. Иногда он бывает безжалостен к мальчику, а это вырабатывает скрытность. К талантливому ребенку нужно относиться особенно чутко, не так ли?» «Совершенно верно», — на всякий случай согласился Сергей. Вы это очень тонко подметили. А вот Всеволод Андреевич этого не понимает. Роза Ивановна сокрушенно вздохнула. Не может быть. Ах, не верить. Так вот вам пример. Прошлой весной Игорек собрался на день рождения к знакомой девушке. Он решил сделать ей подарок. Отец дал ему пятьдесят рублей, а Игорю нужно было двести. Он уже присмотрел какую-то вещь. Это так понятно, не правда ли? Но отец вспылил и прогнал его. Я хотела их помирить, уговорить отца, но Игорь упрям и сам где-то достал деньги. Что же было потом, — поинтересовался Сергей. Вот после того случая Игорь стал скрытен. Ему звонят какие-то люди, я даже не знаю кто. А однажды, это еще в начале лета было, он принес какой-то чемодан,